глава 23: Вы не можете застрять на одном месте. Если человек это постоянно обновляющийся процесс, который не может застопориться, почему иногда мы чувствуем, что застряли на одном месте. Ощущение тупика наступает в отношениях, карьере, прогрессе, какой бы смысл ум не вкладывал в это понятие? Мы эмоционально замираем, как будто хотим плакать, но не можем, хотим кричать, но нельзя. Кажется, мы что-то упускаем, будто жизнь проходит мимо, и за дня в день повторяется один и тот же сюжет, и мы застряли в своих условностях. Чувства показывают, чем занят ум, поэтому ощущение тупика — это отражение наших размышлений — Ум ведет зацикленную, повторяющуюся беседу с многочисленными комментариями к жизни, которая должна быть не такой, как сейчас. Пусть ум, как заезженная пластинка, гоняет по кругу свои истории. Мы не можем застрять на одном месте. Жизнь постоянно движется вне зависимости от навязчивых мыслей. Жизнь идет дальше, пока ум постоянно повторяет что мы стоим на месте. Этот цикличный рассказ притягивает внимание, и мы верим, что действительно застопорились. Тина училась в маленькой школе больших перемен и обратилась за поддержкой по поводу тревожности. Её ум беспокоился и постоянно спрашивал, а что если? Так время от времени ведёт себя ум любого человека. Но ум Тины настолько увлёкся этим занятием, что, по мнению терапевта, её состояние по диагностическим критериям подходило под генерализованное тревожное расстройство. Когда мы познакомились, она гораздо меньше переживала о своей тревожности и больше уделяла внимание тому, что ей поставили диагноз. Когда на Тину навесили ярлык расстройства, она сразу же сделала его личной характеристикой и застряла на этом переживании. «Не могу поверить, что у меня настоящее диагностированное психическое заболевание», — поражалась она. Да уж, если озвучить это таким образом и принимать условности общества, которое рассматривает диагноз как стабильную значительную проблему, то дело выглядит очень серьезно. Но я смотрю на эту ситуацию не так. Мне ставили несколько настоящих диагнозов психических заболеваний в разное время. И я работала вместе с удивительными, мудрыми, здоровыми людьми, которые тоже ходили с диагнозами. На определенном жизненном этапе психическое состояние людей нередко подходят под критерии генерализованного тревожного расстройства. Оно также часто встречается, имеет такое же значение для личности, как подошвенные бородавки или вросшие ногти. Диагноз — это ярлык, который описывает определенный набор переживаний. Это концепция, которая классифицирует и объединяет мимолетный опыт. Ум Тины временами беспокоился и накручивал себя, что проявлялось на физическом уровне в виде ускоренного сердцебиения и учащенного дыхания. но даже Тина не видела в этом проблемы. Она всерьез начинала беспокоиться, когда это состояние переходило произвольно в выбранную субъективную черту уже чересчур, которую, конечно же, определил ее ум. И в эти моменты она чувствовала, что застряла. Ум Тины серьезно относился к тревожному расстройству, а она была уверена, что диагноз — стабильная, затрагивающая ее личная особенность. Всё это стало причиной чувства тупика и являлось единственной проблемой Тины. Представьте, что вы схватили простуду. Если у вас, например, держатся симптомы всего пару дней, готова поспорить, вы не станете волноваться по этому поводу. Но когда ваш ум начинает прикидывать, как долго болезнь протянется, насколько серьёзно она разобьётся и какие планы из-за неё порушатся, вы начинаете страдать. Так работает ум. Он берёт мимолётный опыт и превращает его в страшные, значимые лично для вас абстрактные идеи о вас и в вашем воображаемом будущем. У Тины не было тревоги. Мы испытываем чувства, но их у нас нет. Энергия — не наша собственность. Когда ум Тины внушал ей, что у неё тревожное расстройство — Она ничего не могла поделать и концентрировалась на случайных колебаниях, движущейся через неё энергии. Она воспринимала их как подтверждение своего диагноза. Она застряла. он подыскивал всё новые улики, подтверждающие, что у неё есть тревожность. Дело не в том, что психическое заболевание спряталось внутри неё и ждёт, пока его найдут, а в том, что Ум Тин и сам искал его. Разуму приходилось генерировать тревожные мысли, чтобы находить их. Она как будто играла в прятки сама с собой. Велика вероятность найти себя, если играть из-за того, кто ищет, из-за того, кто спрятался. Чувство загнанности, в которое погрузилась Тина, на самом деле было создано разумом. Её переживания не прекращались из-за наивного непонимания работы ума. «Вы не можете застрять на одном месте», Когда такое чувство возникает, вы просто слишком сильно концентрируетесь на повторяющейся, навязчивой, порожденной умом истории. Ощущение тупика — это дар, который напоминает о необходимости отступить, ослабить концентрацию и пустить в жизнь новые впечатления. Что, если завязнуть в одном месте невозможно? на ощущение тупика возникает, когда навязчивые мысли — убеждают нас, что мы застряли,